Глава вторая. Потерянные в Албании. Над ущельями гор проклетия поднимались тучи. Непрестанный дождь того лета 2001 года промочил извилистые гребни и острые известняковые пики во всей Северной Албании. Прошел год после войны в Косово, до которого от маленького средневекового селения Тет рукой подать. Мутные потоки воды пробивались по склонам заоблачных пиков куда-то вниз, как и с отвесных откосов горы под зловещим названием «Зла Калата». Под завесой дневного тумана неудержимый паводок проникал в неприступные леса и в неведомые пещеры. Их тут десятки, а может быть и сотни, кто знает. На тропе, которая вела через гребень этой пограничной горы, остановился человек. Он был одет в промоченную камуфляжную униформу, за плечами виднелся рюкзак. Человек смотрел на дорожку, которая, петляя между камнями, поднималась вверх к седловине. Из заросшего рта вершины выступал пар, поток мутной воды в нескольких шагах от тропы дробился о круглые белые камни. Некоторые из них заметно двигались из-за сильного течения, ударялись друг от друга в воде и издавали глубокие глухие звуки. «Как долго не ходил я этим путём?» – спрашивал он сам себя. Человек знал ответ хорошо. Уже почти целый год, ну, кроме вчерашнего тура с несколькими студентами из Чехии. Но уже перед войной Мекун водил туристов по окольным горам. Самыми щедрыми были немцы. Их надо было всячески обхаживать, зато платили они марками. Чехи, которых до войны тут было больше всего – Рюкзаки носили сами, спали в палатках, а в горы ходили, пользуясь старыми югославскими картами. Когда в 1998 году вспыхнул вооружённый конфликт, в ТЭД уже никто не приезжал. Вместо туристов Микун водил теперь через границу в Косово лошадей, таскавших на своих хребтах мешки с коноплёй. Брат Калимант был у албанских борцов за свободу на хорошем счету, прежде всего благодаря наркотикам, которые он им регулярно поставлял. Коноплю он выращивал на участке неподалеку от деревни Никаэшала. Трудно было в этих краях найти лучшее место. Никаэшала занимала изолированное положение на южных склонах и щедро подпитывалась влагой с реки. Именно Калимант в период нужды подыскивал Микуну Гешефты. Брат служил в Тете полицейским, но благодаря тропе контрабандистов, которую он сам же и проложил, настоящее его влияние простиралось далеко за границу. Борцы за свободу косово дёшево покупали марихуану, а потом продавали её за доллары на Западе. Золотую эру в горах быстро сменила эра бриллиантовая. Больше, чем за коноплю и гашиши даже больше, чем за белое мясо с отдалённых хуторов, платили за пленников с севера. Беда тому, кто даже случайно попадал в контрабандистские сети торговли людьми. Мекун снова направился к гребню. Он уверенно преодолел ручей в высоких резиновых сапогах-канадах. Ему не надо было искать удобное место. Он хорошо знал, где можно перейти бурный поток. Его жилистое тело, привыкшее двигаться на обрывистых горных тропах, и в сорок градусов летней жары и в мороз сквозь метровые сугробы позволяло ему двигаться дальше. Он шел как несокрушимый горный конь, не обращая внимания на то, что промок до костей, что по шее вода стекает прямо с заворот его рубашки. Единственное, чего он желал, — это забыть обо всем. То, чего он жаждал, пару часов назад проскользнуло у него между пальцами. Он прошел еще пару сотен метров между скалами, когда перед его глазами появился темный проем размером с гаражные ворота. От него тянуло арктическим воздухом, пахнущим льдом. Даже отец, который его и брата Калиманта привел сюда, когда ему было двенадцать, не знал, откуда эта пещера и куда она ведет. Она выплывала из тьмы, из темной пропасти, дно которой невозможно было увидеть. Даже самый мощный фонарь с сильнейшими батарейками мог осветить пропасть не дальше, чем на 20 метров. Именно оттуда почти отвесное корявое жерло вело в самое нутро горы. Отец говорил братьям, что дорога оттуда ведет вниз, прямо в ад. Микун в отличие от Калиманта, в ад верил. Как верил он и в рогатых чертей, рожи которых измазаны кровью грешников. В последнее время они снились ему, когда он был пьян, а это бывало часто. Сопровождая мимо пещеры гостей, он всегда хвастался адом, не мог отказать себе в этом. И они смеялись, туристы из Европы, потому что не знали, что ад на земле действительно существует. Это место в горах между Вальбоной и селением Тет магически притягивало Микуна. Он содрогался, когда светил фонарем с тремя батарейками вниз. Он закрывал глаза и снова широко раскрывал их. Он смотрел в объятия смерти, чувствуя, что скоро она придет и за ним. Ему хотелось сбежать, но он никогда этого не делал. Тьма приводила его в ужас, поэтому он часто в нее заглядывал. Оба брата поклялись, что никому не расскажут о пещере, и оба не сдержали обещания. Первым нарушил его Меккун, наверное, потому что старший. Бег на перегонки с одноклассником по имени Аран, который отправился с ним из деревни прямо сюда, закончился во тьме. Микун хотел предупредить приятеля перед темным жерлом в каменной осыпи. Он говорил себе «пусть пробежит еще немножко, пусть окажется еще ближе». Крик Арана прозвучал неожиданно, но быстро умолк в бездонной глубине навеки. Микун стоял в тишине, не двигаясь, не слыша ничего, кроме собственного дыхания. Когда он включил фонарик с тремя батарейками, в глазах его всё плыло. Он не спрашивал себя, почему не остановил одноклассника. Эта пропасть его манила. Он хотел разобраться, насколько она притягивает к себе. Он перегнулся через острый известняковый край, ледяной ветер ударил ему в лицо. Пучок света обнажил безжалостную утробу. На одном из камней внизу виднелось темное пятно, постепенно увеличивающееся. Мекун сглотнул, широко раскрыл рот, но не издал ни единого стона. Потом свет погас, вокруг простиралась тишина и тьма настоящей могилы. В тот же вечер микун поделился произошедшим с братом, но совесть его не мучила. Ему только хотелось доверить тайну смерти приятеля самому близкому человеку. Потом братья дружно держали язык за зубами, несмотря на настолько активные поиски, которых еще не знали окрестности Тета. Больше всего донимала мысль об исчезновении одноклассника Микуна и их отца. За день перед заупокойной мессой ему приснилось, что Аран лежит на дне пропасти. У него не хватило смелости спросить об этом ни у одного из своих сыновей. Он верил, что эту тёмную историю их семьи никто не раскроет. Он ошибался. «Бог дал, Бог взял!» — покорным голосом объяснил ученикам исчезновение одноклассника директор местной школы. «Теперь Аран на вас смотрит с неба. Это называется божье чудо». Испуганные дети таращились на учителя и при этом тряслись, как бы и их Господь Бог каким-то чудом не забрал на небеса. Только у Микуна Карка рука чесалась, пока он, наконец, не смог одолеть искушение и не поднял ее. У младшего брата Калиманта, который сидел в углу класса рядом с двоюродной сестрой Мирой, почти остановилось дыхание. Он озабоченно завертел головой, Коротко взглянул на нее, и она с пониманием положила маленькую ладошку на его руку. Калимант любил ее за отзывчивость. Она была не только красивая, но и хитрая, как лисичка. Только и она не знала, что изречет этот чудной мекун через момент. «Так о чем ты хочешь спросить, мальчик?» Удивленный учитель смерил смельчака строгим взглядом. «Разве ты не слышал о чудесном исчезновении?» «Слышал, господин учитель». Микун встал, откинул чёрную челку с лба. А если кто-то упадёт в пропасть, медленно произнёс он, будто подыскивая слова, это тоже чудо. Класс зашумел. Калимант на задней лавке застыл как статуя, словно не веря тому, что сейчас услышал. Мира незаметно пожала плечами, она хорошо знала, какой Микун чудной. Калимант ей улыбнулся, хотя у него тряслись под партой колени. В голове промелькнула мысль, не выдаст ли ей что-то его смятение. «Нет», — учитель дал Микуну знак, чтобы тот сел, — «это называют несчастьем. Это нечто плохое, что становится для человека совершенной неожиданностью». Но Микун вот-вот готовился заговорить снова. Калимант чувствовал, какими будут его следующие слова, что чудо исчезновения и падение в пропасть в горах проклетия — это одно и то же. «Брат позавчера в сарае голову ушиб», — выкрикнул Калимант, чтобы спасти ситуацию. «Мама его отпаивает маковым отваром. Может, поэтому он задаёт такие глупые вопросы?» Ученики заржали, Мира прижала маленькую ладошку к губам, и директор на всякий случай на минутку отвернулся к окну. Только Микун сидел как пень, глядя в землю, будто заглядывая на самое дно пропасти. А поскольку там темно, Он размышлял, там ли все еще лежит разбитое тело его одноклассника Арана, или Господь Бог чудом исчезновения забрал его прямо к себе на небеса. Спустя 22 года клятву нарушил сам Калимант. Но тогда в Тете давно забыли о баране. В Косово полыхала война, и предприимчивый сын использовал отцовскую пещеру в качестве склада на тропе контрабандистов. С Мирой, хотя она и была его двоюродной сестрой, он временами спал. Все это знали, но никто не совал нос в чужие дела, потому что у Калиманта были знакомые как в албанской шкодре, так и в освободительной армии с косовской стороны границы. Его приятелем был даже сам Касан Тахири, самый известный предводитель албанских повстанцев, который все время носил камуфляжную форму и патронтаж через грудь крест-накрест. С Калимантом просто не было смысла связываться. Даже его отец не сказал ему ни единого слова. Он знал, чем сын зарабатывает на жизнь, но насчет миры он его прекрасно понимал. Отец хорошо знал, что в их заброшенном краю сын не нашел бы женщину красивее и умнее. Мекун положил рюкзак на выступ скалы рядом с собой. Он должен был остановиться тут, у пропасти. Вблизи виднелась куча дров оставшихся после вчерашнего костра. У входа в пещеру было сухо даже после самых сильных ливней. Между камнями вокруг костровища валялась цветная резинка для волос. Он поднял её, натянул между пальцев и поднёс к носу. С запахом начали возвращаться вчерашние образы и звуки, но он не хотел ничего видеть и слышать, поэтому быстро сунул резинку в карман. Мешки были свалены под нависшей скалой. Повсюду вокруг все еще были видны следы на песке. Он, сам того не желая, слышал вчерашние слова, которые звучали тут вокруг костра. Свой главный номер он не забыл и тогда. Студенты смотрели на него восхищенно, когда он склонился над известняковой кромкой. Фонарь с тремя батарейками светил так же далеко, как и двадцать лет назад. Мекун взял в руки камень Бросил его вниз, считая «двадцать один, двадцать два». Слова отмеряют время. Камень летит, ударяясь о стены пропасти. Сколько раз он пробовал кидать камни, но никогда не досчитывал до конца, как и сегодня. Последний удар одно никто не услышит. Студенты изумленно галдели. Один из них по-чешски говорил, что это путешествие того стоило, Микун невольно кивал, не понимая чужую речь. «Аран, друг!» — кричал он в пропасть. Албанские слова были непонятны студентам. «Прости меня, что я дал тебе добежать сюда». На лице Микуна было выражение старого убийцы, который еще не совершил все, что должен. Дождь шел все сильнее, когда он снова вышел на тропу, ведущую в ТЭД. Он шагал упорно, как это умел только он, ни разу не оглянувшись. Мекун остановился только в седловине наверху. Сквозь густой туман едва ли было видно на пять шагов вперед. Родная деревня предстала перед ним еще через час ходьбы. Белая каша тумана рассеялась, но дождь не прекращался. Падающие с неба капли были цвета олова, казалось, они предвещают всемирный потоп. Пыльная дорога намокла, заросшая голова Мекуна тоже. Будто вода хотела смыть грехи с суровой земли, избить с ног этого странного путника, контрабандиста и фальшивого проводника туристов по горным тропам. Микун знал, что грехи его не смоет и сам Иисус Христос, потому что тот, как и он сам, был сыном плотника. Он вспомнил о брате, который уже несколько дней договаривался со своими товарищами из Аок о торговле. Эта сделка была самой важной. Речь шла об огромных деньгах. Микун тоже помогал брату, но его терзали плохие предчувствия. Он шел между первыми каменными домами, его заляпанные грязью резиновые сапоги ступали прямо по лужам, и вода брызгала во все стороны. Микун подошел к школе. Там теперь учит детей двоюродная сестра Мира, любовница брата Калиманта. Еще перед каникулами она ходила туда каждое утро к девяти, а теперь... Август, идет дождь, поэтому занятий нет. Английский язык Мира выучила в университете в Шкодре, там же изучила и географию. Может быть, поэтому она знала здешний край так хорошо, знала почти о каждой тропинке. Вот только о той, что ведет к пещере, не имела никакого представления. Со студентами, которых она поселила у себя в доме, Мира говорила по-английски. Двух братьев и девушку одного из них Она проводила до места, о котором ни в одном пути водителей не прочитаешь. Но и Микун ходил с ними по узким тропкам, как приказал ему брат Калимант перед отъездом в Косово. Каждый день он разводил у тропы огонь и варил обед. Он лишнего не говорил, потому что кроме албанского других языков не знал. Он злился на миру, смеявшуюся над ним, когда вместо слов он использовал руки, а иногда и ноги. Он стеснялся этого но мучительнее всего были мысли о высокой черноволосой девушке со стрижкой каре. Когда он брел за группой, его глаза следили за каждым ее отточенным движением, каждым жестом и каждым шагом. Он пожирал ее глазами. Такое было с ним впервые в жизни, чтобы женщина так занимала его внимание. Несколько раз по дороге она обращалась к нему, но он никогда не знал, что должен ответить, поэтому все больше отставал. Брат ему еще перед отъездом велел никому не надоедать своими сказками о здешних пещерах. Так что Микун готовил еду участникам экскурсии, носил им в большом рюкзаке второй завтрак и молча завидовал. В субботу он один отправился с ними в путь до Вальбоны, точно по заранее согласованному плану. Мира осталась дома, она была сильно простужена после нескольких прошлых дней, проведенных в горах так что он не должен был ничего объяснять ей и выдумывать. Двоюродная сестра просто думала, что он замещает ее во время этого двухдневного похода. Мекун решил по дороге показать студентам пещеру и пропасть, но Калиманту он об этом ничего не сказал. Теперь он возвращается в деревню, идет один, и настроение у него собачье, а к тому же навстречу ему издалека от деревни ковыляет отец. На нём чёрный пиджак, снизу сияет белая рубашка. На голове у отца шапка из кроличьих хвостов, по ней стекают струйки воды. Те, что не впитываются в грубую ткань пиджака, падают на дорогу и торопятся мутными ручейками к шумящей реке. микун замедлил шаг, глядя на отца, который помахал ему палкой. Сын поднял руку, но вместо приветствия посмотрел на часы. Золотой браслет ярко заблестел, несмотря на серое небо. Часы он получил от брата за доставку стокилограммовой посылки с гашишем в лагерь на другой стороне границы. Забрызганный водой циферблат показывал число 13. Он боялся этого числа, потому что 13-го, 20 лет тому назад, потерялся его друг Аран. Мекун проклинал день, когда отец привёл его в пещеру, Не будь этой пропасти, может быть, все в его жизни сложилось бы иначе. У Микуна было чувство, что он знал о ней все. Но он не был в этом уверен. Самым тяжелым было, что он только смотрел, не произнося ни слова. Где-то внутри у него зрело чувство, будто пропасть ждет его возвращения. Он ускорил шаги. Ему хотелось, чтобы все поскорее осталось позади. Целый день он мог в этих проклятых горах... Ему самому казалось, что его кто-то проклял, может, отец, может, Аран, когда падал вниз. Но и сегодняшнее прощание в Альбоне не добавило ему радости. Потоки небесной воды дробились о крышу старой каменной башни. В деревне её никто не называл иначе, чем Кулла. Отец в чёрной шапке о чём-то догадывался, иначе он не стоял бы тут под дождём, как палач. С Калимантом он разошелся два года назад. Они рассорились из-за контрабандного провоза девушек из окрестных хуторов. В Косово на них был спрос, и брат легко его удовлетворял. Он выбирал только самых красивых, из самых бедных семей. Такие обходились дешевле всего. Большую часть своего времени он проводил на собственной латифундии с коноплей или в полицейском участке. Отец выгнал Меккуна из дому два месяца назад из-за того, что тот привел сербских пленников. С того времени Микун жил у Миры. Мимо отца он прошел равнодушно, при этом чувствуя, что сердце его вот-вот выскочит из груди. Свесив голову, он сошел с главной дороги и направился к старому каменному зданию по лестнице из белого мрамора. Мира на мгновение появилось за занавеской окна, но казалось, что его не заметило. Зато отец сзади сверлил его взглядом. Микуну казалось, что он стрелял ему в спину острыми стрелами. Как хотелось бы ему, наконец, отдохнуть, но он должен был преодолеть эти несколько проклятых шагов. Отец повернулся спиной и заковылял на противоположную сторону. Мира, которая за ним наблюдала, быстро перекрестилась и закрыла ставню. Ручей в русле ракотал, и следы Микуна на песке смыло новым приливом воды. Он стоял в помещении, полном запаха майорана и промасленных деревянных балок. Ладонями он стер воду с волос, и глаза его остановились на кресте, который висел над кухонным столом. Вода стекала с его камуфляжа и рюкзака на дощатый пол. Влажный воздух буквально дрожал, как будто его кто-то наполнил электричеством. На парапетах стучал чечёткий дождь, непрерывный, постоянный. Хлопнув дверью, в комнату вошла Мира. У неё были цвета вороного крыла волосы, спадающие на плечи. Женщина пристально посмотрела на Микуна. Тот молчал, глядя в сторону. От его промокшей спины поднимался к потолку белый пар. Тишину пронзили удары тяжёлых сапог. Мира рассматривала мокрые следы на полу, но кому их сегодня вытирать, никто не знал». Микун поднялся по деревянной лестнице на второй этаж. Старые балки потрескивали, по дому разносился тихий шум. «Где Чехи?» Вопрос раздался, будто бы в тишине кто-то щелкнул бичом. Двоюродный брат стоял наверху на галерее, глядя на нее, как епископ с кафедры. «Уехали домой». Минуту помолчав, он сделал несколько следующих шагов, даже не оглянувшись на нее. Я проводил их до границы. Дубовые двери загрохотали за ним по всему просторному дому. Настала тишина. Мира смотрела наверх, как завороженная, ноги ее стали тяжелыми, словно вросли в землю. Ветер рывками бился в оконные рамы, а за ним из сотни тысячи капель. Картина дороги, на которой еще пару минут назад стоял отец, расплывалась под проливным дождем. микон сбросил с плеч рюкзак и упал на постель прямо в сапогах. Он лежал бессмысленно, глядя в потолок, вода с подметок начала капать на пол. Даже когда в комнату вошла Мира, он не повернул голову. «Что ты с ними сделал?» — она набросилась на него, как ураган. Брат лежал, уставившись глазами в потолок, и молчал. Взгляд её уперся в промоченный рюкзак. Она склонилась к нему и принялась дрожащими пальцами развязывать верёвку. Словно одурманенная, она вытащила из промокшего мешка автомат Калашникова. Разглядев оружие, завёрнутое в какую-то ткань, она отбросила его в сторону. Потом высыпала всё содержимое рюкзака на пол. Рядом с запасной одеждой и серой походной флягой лежали три зелёных паспорта. Мира упала на колени, торопливо открыла первый. В нём на третьей странице была фотография девушки с чёрным каре, под ней имя Ленка Тучкова. Во втором документе её дрожащие пальцы нашли фото Яна Павелки. Когда она подняла третий, из глаз её брызнули слёзы. Она знала, что это паспорт Михала и не ошиблась. «Я пойду в полицию», — решительно прошептала она. «Хотя бы в Шкодру». Мекун моментально пробудился ото сна. Мира листала промокшие страницы. Печати самых разных пограничных переходов мелькали у нее перед глазами. Хани и Хоти между Черногорией и Албанией она хорошо знала. Круглая печать Вальбона 666 заставила ее задуматься». Тонкие очертания домика ей знакомы, но вот откуда? За ее спиной промелькнула тень, но она все как зачарованная смотрела в паспорт на эту печать. Что-то это ей напомнило. Какое-то воспоминание блеснуло при слове Вальбона, но не о лучших временах ее жизни. Раздался грохот грома, а вслед за ним хлестнул резкий выстрел».